Я снова киваю. Это суровая правда. Удивляет меня только то, что я так оскорблена. Герцогу должно быть крайне неприятно, замечаю я, думая о достойном вельможе, который помог Тюдорам зайти на престол. «Да», — подтверждает леди Маргарет с ноткой неуверенности в голосе, которая подсказывает мне, что есть еще что-то, и она не уверена, что мне следует об этом знать». — Что, леди Маргарет? Я слишком хорошо вас знаю, чтобы не понять, что это еще не все. — Речь о том... — Что? — Элизабет сказала одной из девушек перед тем, как уехать. — И? Элизабет сказала, что, по мнению ее сестры, это отнюдь не мимолетный роман, который продлится только пока вы рожаете, а потом благополучно забудется. А что же это любопытно? Она считает, что у ее сестры высокие амбиции. На какой счет? счет прочной привязанности короля. Ну, разве что на сезон. Нет, дольше. Он говорил о любви. Говорил, что будет принадлежать ей до самой смерти. Она видит, как искажается мое лицо и замолкает. «Простите меня». Мне не следовало этого говорить. Я вяло машу рукой, так в чем там ее амбиции? Возможно, она думает, что, учитывая положение ее семьи и привязанность, которая сложилась между ней и его величеством, может стать первой фавориткой при английском дворе. Интересно, а как же я? Возможно, она рассчитывает, что со временем он отвернется от вас ради нее. Ну да, если бы я умерла в родах, она могла бы аннулировать свой неудавшийся брак и выйти замуж за короля. Ну, это предел мечтаний. А ведь случались истории более странные. Елизавета Вудвиль взошла на английский трон только благодаря своей внешности. Эдуард IV был женат на Елизавете Вудвиль. Годы жизни 1437-1492, вдове лорда Грея, которая была старше его. Страсть его объясняли разными причинами, вплоть до колдовства. — А ведь Анна была моей камеристкой. Я сама ее выбрала. Я думала, она питает ко мне склонность. Леди Маргарет качает головой. «Женщины всегда соперницы», — просто говорит она. «Но до последних пор все думали, что король видит только вас. Теперь же стало ясно, что это не так. В стране нет ни одной хорошенькой девушки, которая не мечтала бы о короне. Но это моя корона. Но они все-таки надеются, такова жизнь. Сначала пусть дождутся моей смерти». А между тем охотники, дамы и кавалеры горцуют, смеются, флиртуют. Генрих едет между принцессой Марией и одной из дам ее свиты. Это новенькая при дворе, юная, хорошенькая девственница, без сомнения, еще одна хорошенькая девственница. — И кто из них будет следующий, — горько говорю я. Когда в следующий раз я удалюсь рожать и не смогу следить за ним, словно коршун, кто это будет? Девица Перси или Сеймур? Говард, Невил? Кто из них попытается заменить меня в королевской постели? Некоторые из ваших дам вас очень любят. А некоторые попытаются использовать свое место, чтобы подобраться к королю. Теперь, когда все видели, как это делается, они будут ждать своего шанса, и одной из них хватит ума вскружить голову моему супругу. Он так юный, тщеславен, что это не так уж сложно. В серые глаза леди Маргарет смотрят на меня с трезвой печалью. «Возможно, вы правы, но, на мой взгляд, тут ничего не поделаешь. В том-то и дело, вздыхаю я». «У меня есть новость!» — говорит Екатерина. Они с Генрихом распахнули окна, чтобы впустить в спальню прохладный ночной воздух. Ночь была майская, теплая, и Генрих на этот раз предпочел лечь пораньше.